Глава 13, в которой я видел такое, что доводилось видеть немногим. За обедом я рассказал отцу о буддийских священниках, и он, конечно, очень заинтересовался. Но услыхав о том, как Лесна Рамсинг о нем отозвался, и как высоко его ставят как филолога, он разволновался так, что я едва сумел удержать его от немедленной экспедиции на поиски заброшенной хижины с индусами. Мы с Эстер были счастливы, когда нам удалось избавить отца от ботинок и сложным маневрированием увлечь его в спальню, потому что за последние 24 часа на долю его слабого тела и деликатных нервов выпало слишком много волнений. Я сидел в сумерках на крыльце, раздумывая над быстрой сменой неожиданных событий, шторм, кораблекрушение, спасение моряков и странные пассажиры, когда тихонько подошла сестра и взяла меня за руку. «Тебе не кажется, Джек?» – произнесла она мягко, «что мы забываем наших пломберских друзей». «По-моему, эти волнения вытеснили из наших голов их страхи и то, что им грозит опасность». «Из голов может быть, но и сердец никогда», – рассмеялся я. «Но ты права, малышка. Мы, конечно, отвлеклись. Я пойду утром и взгляну, как там дела. Кстати, завтра – это ненавистная 5 октября, так что еще один день, и все будет хорошо». «Или плохо», – мрачно отозвала сестра. «Ну вот, какая объявилась маленькая ворона», – воскликнул я. «Что это на тебя нашло?» Мне что-то не по себе. Она придвинулась ко мне ближе, вздрагивая, как от холода. Мне кажется, что над нами, или над теми, кого мы любим, нависло страшное несчастье. Чего ради эти чужие люди остались здесь на берегу? Кто буддист? легко переспросил я. Ну, у этих людей все время какие-то посты и прочие обряды. Можешь не сомневаться, что у них нашлись какие-то причины тут сидеть. Ты не подумал, Эстер говорила перепуганным шепотом. Как странно, что эти буддисты из самой Индии Сюда приехали именно сегодня. Разве ты не понял, что страхи генерала каким-то образом связаны с Индией и индусами? Ее слова заставили меня задуматься. Раз уж ты об этом заговорила, признал я наконец, мне действительно казалось, что тайна связана с неким инцидентом, произошедшим в Индии. Но я уверен, от твоих страхов исследования осталось, если бы ты увидела Рама Синха. Он само воплощение мудрости и благожелательности. Его потрясла мысль об убийстве овцы или даже рыбы для его нужд. Он сказал, что скорее умрет, чем позволит лишить жизни животных. Очень глупо, конечно, что я так нервничаю, храбрилась Эстер. Но одно ты мне должен пообещать, Джек. Иди утром в пломбер, и если кого-нибудь из них увидишь, надо рассказать, что появились такие странные соседи. Им лучше знать, означает это что-нибудь или нет. Хорошо, малышка, ответил я, возвращаясь с ней в дом. Тебя слишком разволновали все эти неожиданности. Ты должна хорошенько выспаться. Но я, конечно, сделаю так, как ты говоришь. И пусть наши друзья судят сами. Я дал обещание, чтобы успокоить сестру. Но в ярком утреннем свете показалось совершенно бессмысленным воображать, что бедные потерпевшие крушение вегетарианцы могут замышлять что-то недоброе или иметь какое-то отношение к арендаторам Хомбера. Однако мне самому не терпелось повидать кого-нибудь из Хизерстоунов, Так что после завтрака я пошел в усадьбу. Они в своей изоляции ничего не могли знать о последних событиях, поэтому я не сомневался, что генерал не сочтет меня незваным гостем, если я принесу такие новости. Окрестности усадьбы выглядели по-прежнему печальными и заброшенными. Сквозь толстую железную решетку ворот не виднелось никого из обитателей. Шторм сломал одну из огромных шотландских елей, и ее длинный ржеватый ствол лежал поперек заросшей травой аллеи, но никто не пытался убрать его. Все кругом по-прежнему выглядело неухоженным и запущенным, кроме массивной и надежной ограды. Я прошелся вдоль нее до нашего прежнего места свидания и не обнаружил ни одной щели, сквозь которую мог бы взглянуть на дом, потому что ограду починили, и теперь каждая доска плотно заходила в другую. Однако мне все же удалось найти брешь фару дюймов шириной, и я устроился возле нее, с твердым намерением не покидать своего постань, покуда не найду случай поговорить с кем-нибудь из жителей усадьбы. В самом деле, безжизненный вид дома заставил так похолодеть мое сердце, что я даже решился в случае неудачи перелезть через ограду, рискуя навлечь на себя неудовольствие генерала, скорее, чем вернуться без всяких известий о Хизерстоунах. К счастью, такая крайность не понадобилась, потому что я и получаса не просидел, как услышал резкий звук открываемого замка, и сам генерал показался из парадной двери. К моему удивлению, он был одет в военную форму, причем не в обычную форму британской армии. Красная куртка непривычного покроя явно видала виды. Брюки, некогда белые, выцвели до грязной желтизны. С широким красным поясом и прямой саблей у бедра генерал предстал прекрасным образцом ушедшего в прошлое типа. Офицер роты принца Джона 40-летней давности. Следом появился бывший бродяга Капрал Руфу Смит, теперь хорошо одетый и процветающий. Он хромал след за своим хозяином за вперед полужайки, углубившись с ним в беседу. Я заметил, что время от времени один из них или оба умолкали и внимательно осматривались кругом, словно остерегаясь внезапного нападения. Я предпочел бы поговорить с генералом наедине, но, видя, что разлучить генерала с его спутником нельзя, громко постучал по ограде палкой, чтобы привлечь их внимание. Оба моментально обернулись, и по их жестам я угадал их раздражение и тревогу. Тогда я поднял свою трость над забором, чтобы показать, где стучали. Генерал направился ко мне с видом человека, подготовившегося к испытанию, но Капрал схватил его за пояс и задержал. Только когда я прокричал свое имя и уверил их, что пришел один, мне удалось убедить их приблизиться. Однако, узнав меня, генерал живо подбежал и поздоровался самым сердечным образом. «Это очень порядочно с вашей стороны», — Вест сказал он. Только в такие времена и распознаешь настоящего друга. Нечестно было бы приглашать вас зайти или задержаться здесь, но все-таки я очень рад вас видеть. Я беспокоился о вас всех, отозвался я, потому что давно уже ничего о вас не слышал. Как у вас дела? Что ж, не так скверно, как можно было бы ожидать. Но завтра будет лучше, завтра мы станем совсем другими людьми. А, Капрал? Да, сэр. Капрал поднял руку в воинском салюте. Завтра мы будем как игурщики. Мы с Капралом сейчас слегка не в себе, пояснил генерал. Но я ничуть не сомневаюсь, что все будет в порядке. В конце концов, ничего нет выше проведения, и все мы в его руках. А как вы поживаете, а? Мы все время были заняты. Наверное, вы ничего не слышали о кораблекрушении? Ни слова беспокойно ответил генерал. Я так и думал, что шум ветра заглушит для вас сигнальные пушки. Позапрошлой ночью в заливе выбросило на скалы судно, большой барк из Индии. Из Индии воскликнул генерал. Да, экипаж, к счастью, спасся, и его отправили в плазга. Всех отправили, лицо генерала сделалось бескровным, как у мертвеца. Всех, кроме трех довольно странных личностей, которые отрекомендовались буддийскими священниками. Они решили провести несколько дней на побережье. Слова едва успели слететь с моих губ, как генерал рухнул на колени, протянул длинные худые руки к небесам. Да свершится воля твоя, хрипло воскликнул он. Да свершится твоя святая воля. Мне видно было в щель, как лицо капрала Руфуса Смита густо пожелтело, и он вытирает обильный пот. «Такое уж мое счастье», — проговорил он, — «столько лет по свету шататься без гроша и угодить, как курвощик, чуть только счастье улыбнулось». «Что ж, дружище?» — генерал встал и расправил плечи, собираясь силами. «Будь что будет, встретим судьбу, как подобает британским солдатам. Помните, в Чильянвале, когда вам пришлось бежать, бросив ваши пушки под нашу защиту, а кавалерия налетела на нас, как буря. Тогда мы не дрогнули, не дрогнем и теперь. Да мне в первый раз полегчало за все эти годы. Неизвестность вот что убивать. И эти чертовы бубенчики, добавил Капрал. Ладно, все не в одиночку, хоть какое-то утешение. Прощайте, Вест, сказал генерал. Будьте, Габриэль, хорошим мужем и дайте приют моей жене. Думаю, она обременит вас ненадолго. Прощайте, да благословит вас Бог. Послушайте, генерал, Я в сердцах выломал доску забора, чтобы говорить без помехи. «Хватит уже этих иносказаний и намеков. Пора высказаться открыто и ясно. Чего вы боитесь? Выкладывайте. Вас пугают эти индусы? Если так, я вправе у моего отца арестовать их как бродяг и мошенников». «Нет-нет, это ничего не даст», — покачал он головой. «Вы очень скоро все узнаете. Мордонту известно, как найти записи. Поговорите с ним завтра об этом». «Но не может же быть», — закричал я чтобы ничего нельзя было сделать против так хорошо известной опасности. Если бы вы только рассказали мне, в чем дело, я бы знал, как поступить. Дорогой друг, прервал меня генерал, ничего нельзя сделать, так что успокойтесь и пусть все идет своим чередом. Глупо было с моей стороны прятаться за простыми стенами из дерева и камня. Дело в том, что я попросту не в силах был ничего не предпринимать. Мы с Капралом угодили в такое положение, в каком, надеюсь, ни один бедняга никогда больше не окажется. Нам остается только положиться на неизменную благость всемогущего и надеяться, что перенесенное нами в этом мире может уменьшить уготованное нам искупление в мире грядущем. Теперь мне придется вас покинуть, потому что я должен уничтожить кое-какие бумаги и о многом еще позаботиться. Прощайте. Он протянул руку в проделанную мною дыру и сжал мою кисть выразительным прощальным жестом а потом твердым решительным шагом направился обратно к дому, и зловещий сключенный капрал последовал за ним. Я возвращался в сам не свой, не зная, что думать и что делать. Теперь стало ясно, что моя сестра недаром испугалась индусов, но я никак не мог связать Рама Синха, его благородное лицо, мягкие изысканные манеры и мудрые слова, с каким-либо насилием. И все же теперь, думая о нем, я понимал, какая ужасная сила гнева может скрываться за проницательным взглядом его темных глаз. Я почувствовал, что из всех людей, с которыми я когда-нибудь встречался, именно его неудовольствие, я меньше всего хотел бы на себя навлечь. Но каким образом двое таких разных людей, как старый скорнослов Капрал и прославленный генерал англо-индийских войск, могли вместе вызвать ненависть этих странных пришельцев? И если речь шла об обыкновенной физической опасности, почему генерал не согласился на арест андусов? Хотя, должен признаться, мне претело совершить такой негостеприимный поступок на таких слабых и смутных основаниях. Эти вопросы казались абсолютно неразрешимыми, и в то же время торжественные слова и пугающая серьезность обоих старых солдат не позволяли счесть их страх необоснованно. Загадка. Совершенно неразрешимая загадка. Одно только мне было совершенно ясно. В теперешнем моем состоянии неизвестности и после прямого запрещения генерала я не имею права ни на какое вмешательство. Остается только ждать и молиться, чтобы опасность, какова она ни была, миновала благополучно, или хотя бы, чтобы она миновала мою милую Габриэль и ее брат. Я шел, задумавшись по дороге, и, добравшись до ворот Брэнксома, удивился, услыхав голос отца, Громко и с кем-то беседующим. Старик в последнее время так удалился от всяких каждодневных забот и так погрузился в свои ученые занятия, что чем-нибудь повседневным его очень трудно было взволновать. Любопытствуя, что же его вывело из себя, я осторожно открыл ворота и, тихо обойдя лавровые кусты, обнаружил отца к своему удивлению ни с кем иным, как с тем самым человеком, который занимал мои мысли. С буддистом Рамом Синхом. Они сидели на садовой скамье, и восточный гость, видимо, высказывал какое-то серьезное предположение, отсчитывая аргументы на длинных гибких коричневых пальцах. А отец с оживленным лицом, разводя руками, громко протестовал Они так увлеклись спором, что я целую минуту простоял от них на расстоянии вытянутой руки, прежде чем они осознали мое присутствие. Заметив меня, буддист вскочил и поздоровался с той же изысканной вежливостью, и полный достоинство грации, которая произвела на меня такое впечатление накануне. Я вчера пообещал себе, сказал он, удовольствие навестить вашего отца. Как видите, я сдержал свое слово. Я даже имел дерзость поинтересоваться его взглядами на некоторые вопросы, связанные с санскритом и хинди, и в результате мы спорим вот уже целый час или даже больше не в силах убедить друг друга. Не претендую на столь глубокие теоретические знания, как те, которые сделали имя Хантера Веста расхожим словом на устах восточных ученых, я все же уделял некоторое внимание этому единственному вопросу и право же в состоянии утверждать, что его взгляды необоснованны. Уверяю вас, сэр, еще в 700 году и даже позже санскрит служил разговорным языком большой группе населения Индии. «А я уверяю вас, сэр», – горячо возразил отец, «что к этому времени он был погребен и забыт всеми, кроме ученых», которые нуждались в нем как в средстве научно-религиозной деятельности. Точно так же использовались латыль в средние века, долгое время после того, как все нации в Европе перестали на ней разговаривать. «Если вы справитесь в Пуранах, вы обнаружите», – отвечал Рамсинг, «что эта теория, хотя и общепринятая, совершенно безосновательна. А если вы справитесь в Рамаяне, а подробнее в канонических книгах буддистов», – воскликнул отец, «вы обнаружите, что эта теория неопровержима». «Но вспомните Кулавагу», — серьезно настаивал гость. «А вспомните короля Ашока», — торжествующе восклицал отец. «Когда в 300 году до христианской эры, до, заметьте себе, он приказал выбить законы Будды на скалах, каким языком он воспользовался? А? Санскритом? Нет. А почему не санскритом? Потому что низшие слои его подданных не поняли бы ни слова. Ха-ха, вот в чем причина. Как вы обойдете эдикты короля Ашока, а?» «Он вырезал их на нескольких разных диалектах», — отвечал Рамсинг, «Но энергия слишком драгоценная вещь, чтобы вот так выбрасывать ее на ветер. Солнце прошло меридиан, и я должен вернуться к своим товарищам». «Очень жаль, что вы не привели их с собой», — поторопился вежливо сказать отец. «Я видел, что он беспокоился, не перешла ли горячая спора границ гостеприимства. Они не общаются с миром», — ответил Рамсинг, вставая. «Они достигли более высоких ступеней, чем я» и поэтому более чувствительны к оскорбняющим влияниям. Они погружены в шестимесячную медитацию по поводу третьего воплощения, которое продолжалось лишь с несколькими перерывами с того самого времени, как мы покинули Гималаи. Больше я с вами не встречусь, мистер Хантер Вест, и поэтому прощаюсь с вами. Ваша старость будет такой счастливой, как вы заслуживаете, а ваши изыскания оставит глубокий след в науке и литературе вашей Родины. Прощайте. И я тоже больше вас не увижу, спросил я, если только не прогуляетесь со мной по берегу. Но вы уже выходили сегодня утром и, видимо, устали. Я прошу вас слишком многого. Ничуть, я буду рад пойти. Отозвался я вполне искренне, и мы отправились вдвоем, а отец немного проводил нас, и я видел, что он с удовольствием возобновил бы санскритские споры, если бы одышка позволяла ему идти говорить одновременно. Он глубоко ученый человек, заметил Рансинф, когда мы с ним расстались, но, как многие другие, нетерпим к мнениям, отличающимся от его собственного. Я ничего не ответил на это замечание, и некоторое время мы молча шли по самой кромке прибоя, где плотный песок облегчал ходьбу. Слева песчаные дюны, повторяющие линию берега, скрывали нас от любого взгляда, а справа, в широком заливе, не виднелось ни единого паруса. Мы с индусом были совершенно одни. Мне не могло не прийти в голову, что если он и впрямь так опасен, как считает помощник капитана или генерал скизерстоун то я поступаю неосторожно. И все же облик его дышал такой величественной благостью, в темных глазах светилась такая нерушимая ясность, что в его присутствии все подозрения улетали, как будто подхваченные морским близом. Лицо его могло стать суровым и даже ужасающим, но я чувствовал, что он не способен быть несправедливым. Когда я посматривал на его благородный профиль и синий черную бороду, его поношенный твидовый костюм причинял мне почти болезненное ощущение несоответствия, и я мысленно переодевал его в свободную восточную одежду, единственно подходящую к его достоинству и грации. Он привел меня в старую рыбачую избушку, уже несколько лет как заброшенную, с нее наполовину сдуло тростниковую крышу, а разбитые окна и поломанная дверь создавали вид печального запустения. И такое пристанище, которым побрезговал бы шотландские нищий, эти необыкновенные люди предпочли предложенному им гостеприимству лардового дома. Крохотный садик вокруг превратился в спутанную массу кустов ежевики, и через нее мой проводник проложил себе путь к выломанной двери. Он заглянул внутрь дома, а потом пригласил меня жестом. «У вас есть возможность», — проговорил он тихо и благоговейно. Увидеть такое зрелище, какое немногим из европейцев удалось наблюдать. В этом коттедже вы найдете двух йогов, людей, которых лишь одна ступень отделяет от высшей степени познания. Оба они сейчас в экстатическом трансе, иначе я не дерзнул бы навязывать им ваше присутствие. Их астральные тела покинули их, чтобы присутствовать на празднестве светильников в священном Рудовском монастыре Тибета. Ступайте тише, чтобы пробуждением интересных чувств не отвлечь их от выполнения долго раньше времени. Медленный на цыпочках я кое-как пробрался сквозь ежевику и взглянул в дверь. Там не было никакой мебели, вообще ничего, кроме охапки свежей соломы в углу. В этой соломе, по-восточному скрестив ноги и опустив голову на грудь, сидели двое. Один маленький и сморщенный, другой высокий и худой. Ни один из них не взглянул на нас и не обратил ни малейшего внимания на наше присутствие. Они сидели так тихо и неподвижно, что могли бы показаться двумя бронзовыми статуями, если бы не медленное и размеренное дыхание. Но особенный пепельно-серый оттенок их лиц сильно отличался от здоровой смуглокожести моего спутника, и я заметил, наклонив голову, что могу видеть только белки их глаз. Радужные оболочки полностью закатились под веки. Перед ними на маленьком сплетенном и соломе коврике стояла длинная мисочка с водой и лежала ломоть хлеба а рядом листок бумаги, исписанный какими-то кабалистическими знаками. Рам Синг взглянул туда, а потом, сделав мне знак удалиться, сам вышел за мной следом в сад. «Я не должен беспокоить их до 10 часов», – пояснил он. «Вы сейчас видели в действии одно из величайших достижений нашей оккультной философии – отделение души от тела. Души этих святых людей не только стоят в эту минуту на берегах Ганга, но и обличены там в материальную оболочку». Настолько идентичную с их настоящими телами, что никто из правоверных ни на секунду не усомнится в действительном присутствии Лала Хуми и Мавдара Хана. Это достигается нашей способностью распылять тело на его химические атомы, перебрасывать их быстрее молнии в любое нужное место и там объединять первоначальную форму. В старину вне невежества нам приходилось приносить таким образом полностью все тело. Но с тех пор мы обнаружили, что гораздо легче и удобнее переносить только то, что необходимо для создания внешней оболочки сходства. Ее мы называем астральным телом. Но если ваши души так легко путешествуют, решился я задать вопрос, зачем вообще телом сопровождать их? Общаться с посвященными братьями мы можем при помощи одних только душ. Но если хотим вступить в контакт с обыкновенными людьми, то важно появляться в такой форме, которую они могут видеть и воспринять. Вы меня глубоко заинтересовали своими рассказами, признался я, пожимая руку, которую Рамсинг протянул мне в знак того, что наша встреча заканчивается. Я часто буду думать о нашем недолгом знакомстве. Это принесет вам большую пользу, проговорил он, не отнимая руки и глядя мне в глаза серьезно и печально. Помните, то, что случится в будущем, не обязательно плохо от того, что не согласуется с вашими представлениями о праве. Не спешите судить. Есть великие правила, которые следует соблюдать, чего бы это ни стоило личности. Действие этих правил может показаться вам жестоким, но эта жестокость – ничто в сравнении с опасностью того прецедента, который возник бы от их неисполнения. Бык или овца могут нас не бояться, но человек, обогревший руки в крови высших, не должен жить и не будет жить. При последних словах он воздел руки яростным угрожающим жестом, отвернулся и ушел в разрушенную хижину. Я смотрел ему вслед, пока он не исчез внутри, а потом я направился домой, снова и снова обдумывая все, что услышал, и в особенности этот последний взрыв оккультного негодования. Далеко справа виднелась высокая белая башня Кломбера, резко выделяясь на фоне темных туч. Мне пришло в голову, что любой случайный путешественник при виде нее В глубине души позавидуют жителям этого великолепного поместья и во сне не увеет витающих над ним странных ужасов и безымянных опасностей. Нависшие над башней черные тучи показались мне тенью более мрачной, более пугающей, более готовой разразиться громом. «Что бы это ни значило и что бы ни готовилось», воскликнул я невольно, «но Господь не допустит, чтобы невинные погибли вместе с виновными». «Дома я застал отца», все еще взволнованного ученым диспутом с гостем. «Надеюсь, Джек», — говорил старик, — я не слишком резко с ним обошелся. Мне следовало бы помнить, что я ин лока магистре, в начальствующем положении, латинское, и воздержаться от спора со своим гостем. Но когда он занял эту неприемлемую позицию, я не смог удержаться и убедил его оставить ее, и он действительно оставил, хотя ты, не разбираясь в тонкостях вопроса, «Может быть, этого и не заметил. Но ты должен был увидеть, что моя ссылка на эдикты короля Шока оказалась настолько веской, что он сразу поднялся и ушел». «Вы держались твердо», – ответил я. «Но что вы думаете об этом человеке теперь, когда с ним познакомились?» «Как что?» – переспросил отец. «Видимо, он один из тех святых людей, которые под различными именами Санси, Йогов, Севров, Воландеров, Хакимов и Куфиев посвятили жизнь изучению тайн буддийской веры. Он, я бы сказал, тиасов, то есть священнослужитель бога знания, высшая степень такого служения посвященной. Наш гость и его товарищи не достигли высшей ступени, иначе не могли бы пересечь море, не оскверневшись. Возможно, все они выдающиеся чела, которые надеются со временем достичь высшей части посвящения. Но отец, перебила сестра, это же не объясняет, почему люди такой святости и достоинства. Решили расположиться на глухом шотландском берегу. Вот тут я ничего ответить не могу, признал отец. Могу только сказать, что это никого, кроме них, не касается. Пока они живут мирно и подчиняются законам страны. Вам приходилось когда-нибудь слышать, спросил я, что эти верховные служители, о которых вы говорили, владеют силами, нам неизвестными? Конечно, восточная литература изобилует эти. Библия – восточная книга. И разве она не полна насквозь упоминаниями о таких силах? Несомненно, в прошлом люди знали много секретов природы, утерянных теперь. Но, основываясь на собственном опыте, я не могу подтвердить, что современные теософы в самом деле обладают возможностями, на которые претендуют. Они мстительные, продолжал я расспрашивать. Есть у них такие преступления, которые искупаются только смертью? Насколько мне известно, нет, отвечал отец, поднимая в удивлении седые брови. Ты что-то очень любопытен сегодня. от чего ты об этом спрашиваешь? Что, наши восточные соседи возбудили в тебе какие-то подозрения? Я постарался обойти этот вопрос. Ничего хорошего не вышло бы, расскажи я все отцу. Его годы и здоровье требовали покоя, а не волнений, да и при самом искреннем моем желании я затруднился бы объяснить другому то, чего совершенно не понимал сам. Со всех сторон лучше всего было оставить отца в неведении. Никогда в жизни... День для меня не тянулся так долго, как тянулось то, богатое событиями, 5 октября. Я перепробовал все способы убивать время, и все же казалось, что вечер никогда не наступит. Я пытался читать, писать, гулять. Я прикрепил новые лески ко всем своим рыболовным крючкам. Я принялся к изумлению отца составлять каталог в его библиотеке. Короче говоря, открыл великолепные средства повышения работоспособности. Сестра я видел страдала от того же лихорадочного беспокойства. Снова и снова наш добрый отец упрекал нас по своему обыкновению мягко за наше сумовозгодное поведение и постоянные помехи его работе, которые оно порождало. Наконец, чай был подан и чай был выпит, занавеси опущены, лампы зажжены, и после еще одного бесконечного промедления отец прочел молитвы и распустил слуг по их комнатам. Потом он смешал и проглотил свой ежевечерний пунш и зашаркал к себе оставив нас двоих в гостиной во власти нервного напряжения и самых смутных, но ужасных страхов.